хотя и понимал всю бесполезность этой попытки. «Магазин!» Я повторил операцию перезарядки. Бух-бух! Мы одновременно подняли головы над колодцем. Дом окутался пылью, остатки крыши просели внутрь. «Граната!» «Даур!» «Да полз!» «Все-таки!» «Пах-пах-пах!» В доме зачастили выстрелы. «Сиди тут!» Скочил я,